Я познакомилась с английским министром Гамильтоном и его супругой, его первая жена, с Аббатом Галиани и еще несколькими писателями и художниками. Утром мы делали экскурсии, заканчивавшиеся обыкновенно в мастерской мадмуазель Дамер. Ее мы заставали не в будуаре, а за работой над мрамором, которому она придавала какую хотела форму, подчиняя его своим желаниям. Но она была так скромна и так неохотно выставляла на показ свои таланты и познания, что открывала это святилище только для немногих близких друзей. Однажды я привела ее в смущение, открыв произведение греческого поэта, поля которого были испещрены ее заметками. «Как вы читаете по-гречески? Искрыли это от меня?» – спросила я. «Вы, вероятно, боялись меня унизить, но я ведь вас предупредила, что я круглая невежда». Она покраснела и смутилась, точно ее накрыли в чем-нибудь предусудительном. Я с большим интересом осмотрела бесценные сокровища партичи, найденные в Геркулануме, Помпеи и других местах. Двор жил в Казарете, их величество приняли нас милостиво. Меня представила герцогиня Фаралете, по обычаю неаполитанского двора иностранки должны были являться ко двору в сопровождении какой-нибудь знатной неаполитанской дамы. Я купила несколько картин, статуй и стампов. Мои ежедневные поездки не утомляли меня. Напротив, день казался мне слишком коротким. У Гамильтона была драгоценная коллекция древностей. Из них я особенно восхищалась кольцом со стреей, так как, несмотря на превосходное описание этого камня плинием, его никак не удавалось найти, то решили, что его вовсе не существует в природе и что этот великий натуралист видел его во сне». Вот каким образом обращаются с истинами, которым вследствие лени или невежества не находят объяснения. Конечно, гораздо удобнее и проще их вовсе отрицать. Мой сын часто ездил с королем на охоту, а мы с дочерью проводили вечера у леди Гамильтон в обществе мадмуазель Дамер, которая вместе с хозяйкой своим образованием, любезностью и сердечным расположением очаровывала нас. Однажды я позволила сказать их величеством – что следовало бы утроить количество рабочих, производивших раскопки в Помпеи, и когда она будет совершенно очищена от пепла, поставить на места всю мебель и утварь и приставить стражу к этим сокровищам, а затем объявить по всей Европе, что за известную плату можно видеть подлинную картину обычаев утварь жизни обитателей старинного города, сохранившегося в неприкосновенности, вплоть до объявлений на домах. Я полагала, что этим расходы вернутся старицей, Так как со всего света стекутся знатоки, любители и просто зеваки, чтобы полюбоваться картиной, так сказать, говорящую, какую не могло бы заменить ни одно описание. Можно было бы видеть прямо, как люди жили, а король этим сделал бы просто нечто волшебное, вырвав из рук времени и забвения живую картину столь далекой действительности. Король, очевидно, забыв, что я говорю по-итальянски, обратился к ближайшему соседу на этом языке и сказал – какая умная женщина. Она, кажется, права, а все антикварии, хотя и сходят с ума по всем этим вещам, не придумали ничего подобного. Из этих слов я заключила, что король не рассердился на меня. Не ответив ничего на мои слова, он сказал, «Есть издание в нескольких томах с гравюрами всех предметов, найденных до сих пор. Я велю послать вам этот сборник». Я искренне поблагодарила короля за этот подарок, являвшийся для меня более ценным, чем всевозможные украшения. Моя поездка на вершину Везувия чуть не стала для меня роковой. Я уже несколько дней чувствовала себя плохо, а эта утомительная экскурсия окончательно подорвала мои силы. Я не хотела звать неаполитанских докторов, так как мое недоверие ко всем врачам вообще сказывалось еще сильнее по отношению к этим». Но, склоняясь на просьбы детей и мадемуазель Дамер, я согласилась принять некоего Друмонда, англичанина, который не практиковал открыто, но с большим самоотвержением и рвением лечил своих друзей и соотечественников. Он спас мне жизнь, заставив меня принять вовремя дозу касторового масла, а климат и диета вскоре восстановили мое здоровье и позволили мне возобновить свои экскурсии. Вскоре пришло и лучшее лекарство для меня – Курьер привез мне очень утешительное письмо от императрицы, писавшей мне, что она никогда не перестанет принимать искреннее участие в моих детях, и что по приезде моем в Петербург она поставит моего сына на такую ногу, что я останусь довольна, а пока она назначила его камер-юнкером с чином бригадира. Она благодарила меня за план и устав Ливорнского госпиталя, и все ее письмо вообще было крайне милостиво». Я поспешила ей ответить и излить ей всю свою благодарность».